поклонница радости жизни, пропитанная иронией, как и все ее поколение, она все же смутно пожалела его и себя. Обидно было, что нельзя велеть ему скорее достать разрешение на брак и кольцо или еще чего ему там хочется и покончить с этим делом. Нельзя даже сказать ему, что она готова покончить и без разрешения, и без кольца. Ведь главное не растеряться. Однажды в жизни она заметила, что скоро надоест любовнику, не растерялась и дала ему отставку раньше, чем он это осознал. В другой раз любовник надоел ей, она не растерялась и тянула, пока и ему не надоело. Бывало, что любимцы, за которых она стояла горой, шли ко дну. Она ни разу не растерялась и защищала других, более удачливых. Бывало, что в игре ей переставала вести, и она бросала карты, не дожидаясь полного проигрыша. Ни раз она оправдывала репутацию одной из самых современных женщин. Поэтому она поцеловала Фрэнсиса Уилмота в голову, разжала его руки и посоветовала быть паинькой. И у нее мелькнула мысль, что первая молодость ее миновала. «Забавляйте меня, пока я буду работать. У меня отвратительное настроение». И Фрэнсис Уилмот, словно хмурый призрак, стал ее забавлять. Существует мнение, что нос, пострадавший от удара, сильно распухает лишь через час или два. Вот почему сэр Александр Макгаун явился в половине пятого. Сообщить, что не может прийти в пять. Приехал он прямо из парламента и всю дорогу прикладывал к носу мешочек со льдом. Накануне Марджори Феррер дала ему понять, что молодой американец находится сейчас в Париже поэтому он остановился как вкопанный при виде молодого человека, сидевшего без галстука и с расстегнутым воротничком. Фрэнсис Уилмот молча поднялся с дивана. Марджори коснулась кистью холста. — Взгляните, Алик, я только что начала портрет. — Нет, благодарю, — сказал Макгаун. Сунув галстук в карман, Фрэнсис Уилмот поклонился и направился к двери. — Чаю не хотите, мистер Уилмот? — Не хочется, благодарю вас.